И вспоминаешь, как ты любишь жизнь и маму. Проверено поколениями, малыш. сталкеры слушали инструктаж проводника в заброшенном доме Кардона. Все были облачены в стандартные куртки новичков, выданные им бергамотом. Куртки были поношенными, но прочными и без повреждений. Ещё одно доказательство, что никто из прежних их владельцев не получил шальную пулю и не напоролся на колыки мутировавшего кабана. Проводник не мог не гордиться этим.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 Бергамот набросил рюкзак на плечо и устремил на него гневный взгляд. "Я проводник, Мифуна", гаркнул он басом. "Что я должен тебе напоминать, кто мы?" Атой, оттеснив Мифуну в сторону, Бергамот махнул рукой, поджидавшим его сталкером. "Доливаем вечером", бросил он на прощание, и в голове троицы сталкеров зашагал в дебри зоны. Опираясь на дверной косяк, Мифуна смотрела ему вслед. Возвращайся живым, брат. Бергамот был грузным и видавшим виды мужиком, возрастом за пятьдесят, обладающим широкими знаниями о зоне, разумеется, в тех пределах, в которых зона подвергалась изучению. Он не отличался особенным талантом выживания, у него не было повышенной чувствительности к аномалиям, меткая стрельба тоже не являлась его сильной стороной. Сам сталкер никогда на это и не претендовал. И всё же Бергамут пользовался уважением за ответственное отношение к делу и наличие собственной довольно небудрёной философии. Бергамут верил, что зона не может сама по себе влиять на человека, и всем депрессиям, сумасшествиям и бессвязным мыслям есть чёткие объяснения, не содержащие никакой мистики. Просто они невероятно неизвестны по причине засекреченности и сложных особенностей психологии сталкеров.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 Бергамот не принуждал никого осваивать оба навыка одновременно. В свою группу он всегда набирал лично. По обыкновению в её состав, кроме него самого, входили один природный сталкер и один боевой. Природный должен был искать безопасный путь, наравне с ведущим, и в качестве тренировки Бергамот иногда пропускал его вперёд, контролируя каждый шаг стажёра. Для успешного прохождения теста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 вроде определителя оптимального пути. Да ещё минимум защиты. Всё. Перед походкой проводился инструктаж, на котором определялись цели вылазки и возможные опасности. В группу, если получалось, добавляли ещё одного человека замыкающего. Это мог быть только сталкер, побывавший в входках Бергамота и успешно прошедший оба теста. Его задачей являлся контроль территории позади команды, исполнять приказы проводника он должен был наравне со стажёрами. После ходки Бергамот сдавал на 1Н артефакты перекупщику, половину вырученных денег оставлял себе, часть переходила к замыкающему, остальное делилось поровну между стажёрами. Заканчивалось всё совместной пьянкой. Бергамот стал первым, кто придумал такую систему обучения выживанию в зоне, и многие проводники тут же взяли её на вооружение. Разумеется, тесты и их прохождение в сталкерских кругах имели чисто символическое значение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 Провodnik не имеет права отступать от того, чему сам обучает новичков. Следом шёл Марк, парень лет 20-30, более точно бергамот сказать, затруднялся, хотя обычно он угадывал возраст человека по многим внешним признакам. Понять характер сталкера и его внутреннюю суть он также не сумел, от чего испытывал досаду. У Марка все показатели были настолько противоречиво, что это сбивало с толку.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 Он редко общался с другими и только бурчал что-то невнятное на все вопросы. За исключением, конечно, вопросов о бергамоте. Приказы он выполнял быстро, но с видимой неохотой. Пастун, которому было лет 40, уже больше года ходил по зоне одиночкой, зарабатывая на жизнь дешёвыми артефактами, пока окончательно не надоел будрому торговцу Сидоровичу своим унынием. После этого он решил обратиться к бергамоту и хоть как-то поднять свой авторитет.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 как будто бы не было, но многие новички не доumeвали, глядя на проволочную сетку, окружающую кордон, однако штурмовать её не решались, особенно узнав, в чём дело. Если же и попадались бреши в заборе, проделанные, например, кабанами или особо летивыми сталкерами, то они быстро латались неизвестным никому способом, что порождало новую волну слухов и сплетен. Во всяком случае, после каждого радиоактивного выброса забор был снова на месте.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 «Не верь всему, что видишь», — сказал Марк. «Есть же куча других признаков. Горло не холодит, например». Орех и пластун выглядели озадаченными. Перкамут прислушался к себе и понял, что стажер прав. Внутри словно застрял кусок льда. Сам он только один раз подходил близко к аномалии обливион и очень хорошо помнил ощущение буквально стынущей в жилых крови. Но обливион — это снежный трехметровый вихрь, его видят как глаза, так и датчики, Тут должно быть другое объяснение. Всё просто, сказал Марк, слегка присев и медленно обводя кусты взглядом. Вблизи других аномалий облевион становится невидимым, а вместе с ним и соседние ловушки, и для глаз, и для детекторов. Бергамот не нашёл, что ответить. Подобное объяснение он слышал впервые. Но не было повода сомневаться в словах стажёра, ведь тот обнаружил невидимый трамплин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 мощным прыжком перелетела на ветку, издав повторный виск. Бергамот, не сводя глаз с создания, осторожно снял с плеча автомат. Химера, пробормотал он. Марк плавно поднялся. Слишком маленькая, плодятся отваря, сказал Бергамот. Впервые в жизни он встретился с маленькой химерой, а до этого даже не был точно уверен в их существовании. Встреча с большой наверняка была бы для него последней. Хотя и маленькую не стоило недооценивать, тем более что мать могла бродить по близости. "Стреляем сразу после меня", отдал приказ Бергамут и взял Химеру на прицел. Из далека донёсся такой же виск, от чего орех подскочил на месте и взволнованно выдохнул. Вторая химера, тоже маленькая, появилась с другой стороны. Я ощерилась. Клыки у неё были острые. Простун, отходивший спиной назад, внезапно остановился. Третья химера смотрела на него с дерева, вцепившись, как тень, в ствол на уровне его головы. Некоторое время никто не шевелился. Не стрелять, если не нападут, сказал Бергамот еле слышно. Три химеры, две невидимые аномалии. Кажется, отработал своё. Прощайте, сталкеры. Вечная память всем нам. Первая химера подняла хвост и орех, вспомнив из прочитанной в детстве книги, что у хищников это знак атаки, выставил ей в голову. Химера, избежав пули, моментально перепрыгнула на другое дерево, две её подруги скрылись. Этого хватило, чтобы Бергамот быстрым движением сорвал висящий на спенье автомат, снял его с предохранителя и расстрелял первую тварь, предугадав направление её следующего прыжка. Химера с визгом свалилась на землю и исчезла в кустах.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 Одна химера прыгнула ему на грудь, и он машинально заслонился стволом автомата, принявшего на себя зубы хищника. На мгновение мелькнули безумные глаза живо чуго создания, и бергамот с яростным воплем отбросил его от себя. Другая химера пронеслась мимо ошерошенного ореха, которому удалось наконец вставить новый магазин и зацепила в прыжке пастуна. Сделав два шага назад, он вскрикнул, и за его спиной проявился таинственный облевион. В вихре подобная белоснежная аномалия, размятав на части рюкзак, отбросила Пастуна на несколько метров в сторону. Вспеснув руками, сталкер замертво свалился мешком костей на зелёную траву. В следующую секунду Бергамот увидел зрелище, которое запомнил до конца дней. С тихим шорохом сверху спрыгнул Марк, изящно повернувшись к аномалии, он выбросил руки вперёд.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 Артефакты — это чаще всего результат взаимодействия аномалии с живыми телами, после чего не остается ни того, ни другого, лишь непонятные предметы, обладающие неизвестными свойствами. Стажер разрядил обливион так, как и объяснял, а так и сразу на шесть вихревых центров, после чего остаточное облако аномалии поглотило химиру, преобразовавшись в артефакт. Но черт побери, он сделал это не пулями, а болтами, Химера на Кордоне. Мысль в голове задыхающегося бергамотом метались словно сталкер в момент выброса на открытой местности. Три мелкие особи сразу. Сталкер, воюющий с аномалиями с помощью болтов. Какая к чёрту собачья оценка ситуации? Зона. Зона. Марк медленно наклонился и поднял пистолет пустонака, который тот выронил, когда проявился облевион. Артефакт облевиона лежал перед ним. Химера пристально смотрела на Марка, не двигаясь с места. Орех держал её под прицелом, не решаясь стрелять. Он был слишком потрясён всем происходящим: смертью замыкающего, серьёзным ранением бергамота, тем, что Химера оказалась на кордоне, чего ещё никогда не случалось, и, конечно же, поведением второго стажёра. Кроме того, все знали, что Химеру не убить с помощью пяти-шести пуль, нужно минимум несколько магазинов, чтобы уничтожить наверняка.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 Поле прошла сквозь летящий артефакт, разнеся его на части. Попало твари в голову, и химеру постигла та же участь. Кровавые брызги и ошмётки тела так и не долетели до поражённого бергамота, испарившись в воздухе. Проводник почувствовал, как его на мгновение объяло невыносимым жаром, и с проклятием отвернулся. Бротившись вперёд, Марк молниеносным движением выхватил автомат у ореха и расстрелял ту химеру, что появилась из лесу первой выстрелов взметнули её в воздух и измолотили с головы до хвоста. С громким воем химера упала в трамплин, который моментально разрядился, выбросив тело за забор. На барьере с жужжанием развернулись автоматические орудия. Серия залпов сотрясла воздух, разорвав химеру на клочки. Несомненно, с ней было покончено. Наступила тишина.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 и пострадавшую при падении сталкера на землю. Затем извлек из кармана рюкзака военную аптечку и занялся своими ногами. Укусы были неглубокие, а концентрация яда у маленьких химер не превышала уровня, к которой можно снять инъекции и лекарства. «У меня, дружок, к тебе два вопроса. Как ты убил химеру одним выстрелом?» спросил он, закончив с процедурами и глотнув из фляги.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 Кивнул Марк, глядя в глаза проводнику. "Орех, я буду поддерживать Бергамота, ты понесёшь пластуна. Справишься?" "Да-да, я справлюсь", торопливо ответил Орех и бережно взвалил на плечи ещё не прошедшего в себя пластуна. Потом подхватил автомат и рюкзак. Ему было тяжело, но он держался. "Отлично", сказал Марк, надев оба оставшихся рюкзака, Бергамота и свой собственный.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 А последней вылазкой быть может дал зоне нового проводника, умного и бесстрашного. Двигаем в бар, сказал ветеран зоны и успокоился, чувствуя себя счастливым. Напряжение полностью спало. Сталки осторожно направились к самому близкому убежищу к бару "Кордон". Спустя некоторое время Марк почувствовал на себе чей-то взгляд. Он оглянулся и увидел вдали что-то тёмное. Взяв одной рукой бинокль и поддерживая другой бергамота, он поднёс оптику к глазам и вздрогнул. Неподалёку от места битвы сидела огромная химера. Её ненавидящий взгляд был направлен точно на Марка.